Глава 25. Со склада Свогеры Вашингтон проехали по Мангейм-роуд до Эйзенхауэр-авеню, затем направились на восток по относительно свободным вечерним улицам к центру, сверкающему на фоне ночной темноты огнями города будущего. В противоположность этому блеску по обе стороны от магистрали раскинулись унылые плоские кварталы западного Чикаго. Вашингтон свернул с магистрали в сторону полицейского управления Саутсайда. Они петляли по самым мрачным районам города, постоянно останавливаясь и снова трогаясь, по старым жилым кварталам, под путями городской железной дороги, вдоль старинных Чикагских бульваров. Вашингтон, как и все полицейские, знал тайные быстрые течения на карте дорожного движения города. Наконец они оказались на Саут-Кеди, обнаружив, что трасса свободна, Вашингтон помчался в сторону Саут-Сайда, который начинался сразу за скоростной магистралью Адлая Стивенсона. Пока они ехали по улицам Вечернего Чикаго, Боб поведал Донни Вашингтону странную и запутанную историю Уорда Бонсона, звезды военно-морской разведки, короля Уолл-стрит, высокопоставленного сотрудника ЦРУ и русского шпиона. Боб рассказал о том, как он установил причастность Бонсона к смерти Донни Фенна, первого мужа своей жены, и Трига Картера, известного борца за мир, о том, как много лет спустя пришло время охоты за убийцей Донни и Трига. И как он выследил Бонсона и размазал его по стене в заброшенном складе в Балтиморе. Ого, чёрт побери, дружище, да ты настоящий игрок, заметил Денни. А я-то считал тебя сломавшимся сержантом морской пехоты. Всё в порядке, приятель. Свойгер снайпер, оперативник, гений контрразведки, первоклассный детектив, посрамит любого профессионала. Никакой я не гений. Просто у меня была причина. В каком-то смысле Бонсо но бил Донни, вернувшись живым из Вьетнама, Донни погиб в шпионской игре, которую вели этот мерзавец и его подручные клоуны. Я выследил убийцу Донни и превратил его в месиво. Справедливость является к нам нечасто, но время от времени всё же показывается на секунду другую, и этому способствует палец, вовремя нажавший на спусковой крючок. Ладно, Ганни, теперь ты командуй. Что делать дальше? Мы с тобой раскусим это дело. Мы вдвоём и зароим чёртову Хотморовскую в землю, клянусь. С этого момента я в твоей команде. Ты отличный парень, Денни. Увы, теперь таких мало. Ещё один такой же ник, но его пытаются уничтожить. Так или иначе, вот как я вижу ситуацию. Письмо Бонсона, зашифрованное послание. В нём содержится инструкция от советского агента Ворда Бонсона о Зихарису. который был Ильи его помощником или агентом влияния или просто сочувствующим, попавшим в круг общения Бонсона. Полагаю, они познакомились в Вашингтоне в конце 60-х, когда оба активно участвовали в антивоенном движении, хотя и по разные стороны баррикад. Однако, как выяснилось, на самом деле были в одной команде. И вот где-то в 72 году Бонсон посылает Ози это письмо, возможно, в ответ на письмо Хариса. Думаю, они использовали книжный шифр, основанный на чём-то таком, что у каждого под рукой. Однако разгадать его невозможно, если не знать ключ. И ключ надо искать в результатах торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в день отправки письма. Эти результаты печатаются во всех американских газетах, так что Харрис доставал бы их без труда. Значит, нам также нужно найти их и проверить, какие акции советовал покупать Бонсон. Надеюсь, дальше всё будет совсем просто. брать первые буквы или последние буквы или последовательность букв. В любом случае ничего сложного быть не должно. Итак, мы дешифруем послание. Может, оно имеет отношение к исчезнувшему таинственному предмету. Может, к Джеку и Митцу. Тогда и посмотрим, что к чему. До сих пор к письму прикасались лишь руки в латексных перчатках. Лежало оно в кармане Боба в специальном пакете, помеченное как вещественная улика 114. Хорошо, ответил Дения. Я и так уже пошёл на риск, изъяв письмо, но собираюсь приехать в участок и не теряя времени зарегистрировать его. Склад негостребованного имущества мы покинули в 23:04. Хорошо бы зарегистрировать письмо до полуночи. Думаю, в этом случае оно сохранит силу в суде в качестве вещественного доказательства. А уж потом ты сможешь работать над шифром в дежурном помещении. Там есть компьютер, Надеюсь, я смогу где-нибудь раскопать результаты биржевых торгов за тот день, даже если мне придётся купить старый номер газеты. О, мне это нравится. А затем, если найдём что-нибудь полезное, я позвоню Нику, и мы пригласим в бюро. Но вдруг ты не сможешь связаться со своим ником. Тогда у меня есть один хороший друг, Джерри. Он окружной прокурор. В конце концов, этим делом занималась Чикагская полиция. Жертвы, жители Чикаго. Мы отдадим всё Джерри, и надеюсь, он сможет взбудить дело. Мне кажется, если разыграть всё правильно, дело прогремит, а Джерри знает, как правильно играть. Впереди показались желтоватые огни ротутных фонарей, освещающих въезд на магистраль Стивенсона. Это огромное сооружение из стали и бетона выглядело чуждым элементом здесь, в допотопной части Чикаго. Зелёная стрелка показывала поворот на Гэри и Индианаполис, но Вашингтон проехал прямо под мост. Проскочив под магистралью, машина Тодд чуть же нырнула под другой мост, древнюю конструкцию из стальных балок и заклёпок, находившуюся рядом со станцией железной дороги. Заморосил дождь, превративший огни светофоров в сверкающие красно-зелёные звёзды. "Неплохо придумано", согласился Боб. "Да, и ещё одно", сказал Вашингтон. "Впереди внезапно зажёгся жёлтый, и он, поняв, что не успеет проскочить перекрёсток, сбавил скорость. Ехавшая следом машина резко свернула влево и остановилась рядом. Ещё можно будет первая пуля прошла через ветровое стекло, мгновенно покрывшееся лабиринтом мелких трещин и попала Вашингтону в глаз, расколов крышку черепной коробки и наполнив воздух в салоне мельчайшими брызгами артериальной крови.